Глава 39. Лидия. -з -з -з. Звук был столь настойчив, что пришлось встать. Ну да, газонокосилка. Я проснулась в мире, где траву на газонах косят противно жужжащей бензомашинкой, а не бесшумной косой. За окном гудели автомобили, издали донёсся скрежет трамвая. Под какие звуки я просыпалась в замке сразу и не вспомнить. Вскакивала и за дела. Пара человеков-зайцев и человека-псов уже в очереди. А сейчас можно позволить чуток поваляться, повспоминать. «Чем мы гостей кормить будем?» — спросил вчера мой Анфанте Рибель, мой драгоценный, но ужасный ребёнок. Я с некоторой долей смущения посмотрела на Раиса и обнаружила пустое место. Его величество соизволил покинуть кухню, причем даже не по-английски, а проявив умение суперспецназа без скрипа и шороха. Выдр удалился столь же тихо. Из совмещенной ванной донеслось журчание воды. Звук был ровный и стройный. Его величество легко освоил купальню своей несостоявшейся невесты. «Чуча», — заявила я строгим педагогическим тоном, «при гостях гостей не обсуждают». Деньги, потраченные на мои поиски, я верну, раз нашлась». Добавила уже не столь уверенно. «А откуда ты узнал, что клиника закрывается?» «Я же там был», — напомнил сын. «Мне рассказал, какие траблы начались тот самый лысый дядька. Вот я и подумал, где ты будешь работать теперь. У тебя же и ветеринарного образования нет». Что на это ответить? Я просто подсела к Чучундру и крепко его обняла. Пригнула голову, чтобы он уперся затылком в плечо. «Сына, вспомни, от какой проблемы мы избавились час назад. Не говори, что не хочешь вспоминать, я сама не хочу. А еще вспомни, ведь немного раньше ты не был уверен, что еще раз увидишь меня, правда?» Сын не то вздохнул, не то всхлипнул. «Проблема с деньгами, такая мелочь, и мы ее решим. Только когда выспимся, иди в ванную». Его Величество уже ее освободило, а я сделаю кровать. И все же помни, он король. Может, когда-нибудь к себе вернется, а мы будем к нему в отпуск летать через миры. Ну, пока что он полезен в момент гнилых базаров, — ответил Чучундер, сладко зевнув. «Ма, может, он съест тех, кто на клинику напал?» «Выспимся и подумаем», — ответила я. А сейчас пора спать. Сразу лечь не удалось. Оказалось, что Раис моет комнату. Конечно, самые одиозные ошметки недавней баталии я убрала, но остались, например, обрывки одежды и мелкие капельки крови, когти выдра морфа не тупые. Теперь мусор был сметен, а король домывал пол шваброй с кладушкой. Я вспомнила мультик про Вовку в тридевятом царстве и царя-маляра, отметила что его величество так же легко разобрался с современной шваброй как и с краном в жилище не должно быть следов битвы сказал раис и она настолько устала что не было сил помогателя восхищаться разложила для него кресло правда в комнате чучундра преодолев легкое сопротивление сына застелила кровати и уснула вот и новый день И новые заботы идти тихитом и морфом. Кстати, который часто. Привыкла вставать по будильнику на мобиле, но мой телефон остался в тридевятом царстве. Это не проблема, а проблемка. Предыдущий аппарат я не выбросила. Симку восстановлю, а без хорошей камеры и памяти пока поживём. Настенные часы в кухне показали первый час дня. Идти и будить? Что это такое? Мой сынок опять прикован наручниками, правда, к компьютерному креслу. «Ты видел, как это сделал я?» — говорил ему Раис. «Теперь повтори». Сынуля нащупал большую чёрную шпильку и несколько раз неуверенно тыкнул. «Показываю ещё раз», — терпеливо сказал Раис. Взял шпильку, ткнул в замок и освободил Чучундра. Я зааплодировала в дверях. «Вы хотите стать фокусниками?» «Нет», — ответил Раис, «но случившееся однажды может повториться». «Но у меня может не быть с собой шпильки». «Носи её с собой», — сказал сыну король без королевства. Я оглядела комнату. Перед сном видела её мельком, но уже сейчас было очевидно, что в ней появился самый редкий и нежданный гость — порядок. Зная характер Чучундры, я была уверена — Заставить его убраться и убрать его комнату в его присутствии? «Ма, не трогай мои вещи!» Одинаково невозможно. Впрочем, в первую очередь моё внимание привлёк пистолет. Он лежал на столе в разобранном виде. «Очень странное оружие», — сказал король, заметив мой взгляд. «Сначала над ним работал искусный мастер, а затем переделал другой, более грубый. Оно мечет эти маленькие и тяжёлые дротики магической силой?» — спросил король, показывая на патрон. Я ни разу не спец в огнестрельном оружии, но детективы читаю, криминальные сводки смотрю, поэтому сразу разобралась в искусном и грубом мастере. Это газовый пистолет, переделанный в боевое оружие. Понятно, не в заводских условиях. Блин, надо же, какой глазастый его величество. Раиздовый гигант. Как так легко разобрались и со шваброй, и с пистолетом. «Лидия, я давно научился видеть и соображать, иначе...» «Иначе не стали бы королём?» «Иначе не остался бы в живых». «Но вы не ответили на мой вопрос». Я потрепала по голове чучундра, пытавшегося разомкнуть наручники, правда, не на своей руке. «Сын, настал твой час вспомнить, для чего ты ходил в школу». «Вспомни физику, вспомни, что такое порох, вспомни, как это называется. Я сама вспомнила. Пороховые газы. Освежи в голове школьную программу и объясни его величеству. Я верю, ты справишься». Педагог я почти никакой, но редкие удачи у меня бывают. Чучундра вдохновился и начал объяснять королю. Я взяла его мобилу и пошла в другую комнату объясняться с мамой. Ей таки надо было сообщить некую урезанную версию случившегося, очень отредактированную и поданную в стиле «Ой, мамуль, у нас тут такая ржака!» Ну, то есть, представляешь, ко мне друг приехал издалека, и они с Чучундром увлеклись историей оружия, а в клинике какие-то дурни с переездом голову морочат, а в остальном прекрасная маркиза «Все хорошо, все ха ро потому что у меня одна мамочка, и слава богу, что всё случилось в это время года, когда она на даче и сумела не заметить катастрофы сразу. Ага, только я забыла про мамину интуицию. Каким местом она чует мои неприятности, я не знаю. Наверное, тем же, которым я моментально определяю, куда бежать орать, спасать Чучундра. Вот и сейчас». Вчера-то она бодро со мной разговаривала, а сегодня, видимо, этим самым неведомым органом, определив, что немного отпустила, мамочка моя, мамулечка, даже не расплакалась, а сразу принялась за дистанционную педагогику. Хорошо хоть не пыталась выяснить, где я пропадала. Спасибо Чучундр, что держал её в блаженном неведении. Минут десять я слышала монолог в стиле «Никогда такого не было, и вот опять». Наконец, я пообещала заехать сегодня, в крайнем случае завтра. Когда вернулась, Чучундра открыл ноутбук, нашел какую-то программу на Дискавери и смотрел вместе с королем. Правда, иногда что-то пояснял сам. Я направилась на кухню готовить завтрак, точнее экспресс-обед, потому что намеревалась оказаться в клинике как можно быстрее. Очень быстро не получилось. Надо было найти старый телефон. Легко. Потом зарядку к нему непросто. А потом, уже выскочив из квартиры, сообразить, что без паспорта никак, и вернуться. Потом визит в сотовый салон. И я из безмолвного средневековья окончательно перенеслась в современный мир, не без труда закачала такси-приложение и устремилась в клинику. «Что это такое? Весь трудовой коллектив на улице». Рядом с ними люди в камуфляже и, похоже, единственный пациент — роскошная овчарка с высунутым языком. Но и та скрылась в клинике.